Сороковое. Филипп. Их двое. Они еще совсем дети. За ними присматривает доенье. Их отец скончался, мать далеко. Возле большого искусственного пруда в Алькасаре они играют с деревянными корабликами. Мечтают о славе, о бурях и приключениях. Филипп представляет, как командует флотом, собранным со всех концов света. Он отправится покорять страну пиратов вместе с Кискисом, когда тот вернется. Мария не намерена отставать. Сначала мы захватим Тунис, потом захватим Алжир. Брат и сестра спорят, как возьмут в плен Барбароссу. Дуэни в черном глядит на них с нежностью. Примечание. Барбаросса Хызыр Хайридин Паша. Годы жизни 1475-1546. Османский корсар, правитель Алжира, позднее адмирал Османской империи. Конец примечания. Пришло письмо из Лиссабона, их мать уже в пути, с ней ее брат, инфант Луиш, герцог Бежа, их дядя, он везет им 23 каравеллы. Примечание. Инфант Луиш Португальский, герцог Бежа, годы жизни 1506-1555, один из младших братьев Жуана III, видный участник тунисской компании Карла V. Конец примечания. Но их воображение больше будоражит Дорио, старый адмирал во главе генуэзской галерной флотилии. А где эти чудные индейцы? Кискис предает огню Толеды. Игуаномото спит с королем Франции, тот пришлет 10 тысяч солдат. Манка вместе с Марицками пребывает в Брюссель, завершив долгий переход из Валенсии. Руменьяве на пути в Барселону, где собираются войска. За прохладными стенами дворца, где некогда правил король Педро I жестокий, примечание – Педро I Костильский жестокий, годы жизни 1334-1369, король Кастилии и Леона. Конец примечания. Атауальпо Альпа в окружении своих инженеров склоняется над картами и рисует чертежи. Он с головой ушел в грандиозные проекты разработки земель, на которых в испанских горах будут выращивать Маис и Патат. На юге хорошо знакомый ему массив сьерра Невада. Они переходили его, когда бежали из Гранады. На севере перед ней. Там живет его подруга Маргарита Наварская. Слишком долго он был в бегах, теперь будет созидать. Глаза у него, как обычно, красные. Из дворцового окна за детьми следит Челкучима. Глаз у него черный, как и душа. От Челкучимы добра не жди. Вот он спускается, и что-то шепчет дуэни. Старуха бледнеет, но повинуется. Под каким-то предлогом уводит Марию. Девочка упрямится, не понимает, она хочет еще играть. Пытается вырваться, но боится помять красивое платье. Уступает и идет за старухой. Филипп мальчик добрый, но в глубине души он рад, что теперь весь пруд в его полном распоряжении. Никто не спорит с приказами. Он и только он командует армадой корабликов. Пальмовые ветви, подобранные в прудовом саду, он поднимает волну, чтобы игрушки поплыли. Волна расходится, корабли послушно плывут. Он не замечает челкучимую у себя за спиной. Пес и спокойно дремлет. Юный Филипп совсем легкий. Он наклонился над водой, китаница справляется одной рукой. Всплеск, как будто камень упал, не громче. От криков ребенка просыпается пес, все понимает и бессильно лает. Сцены невыносимо долгие. Бегут на подмогу стражи, но увидев, что их командир неподвижно стоит у пруда, осторожно пятится. И вот уже хрупкое тельце беззвучно плавает на животе. Собачий лай переходит в жалобный скулёж. В то же самое время Изабелла минует Гибралтарский пролив. Она счастлива, что повидалась с братьями и скоро вернется к детям. А Ауальпа мыслит только о реформах, он увлечен местными культурами и разведением белых карликовых лам, населяющих испанские просторы. Потревоженный непривычной суетой в своем пруду, лебедь взмывает над головой инки, который даже не оглядывается. От Чулкучима добра не жди, и он верно служит своему господину.